Бом. Я не вижу, чтобы у y были какие-то возможности, кроме тех, о которых вы упомянули, поклоняться или сделать что-то еще. Кришнаорти. Убить или проигнорировать X. Бм, ну а если у X сработает сострадание, Кришнаморти. Да, X есть то. Он не назовет это даже состраданием. Бм, но мы называем это состраданием, тогда x, постарается найти путь, чтобы проникнуть во тьму. Кришнамуртия, подождите, в таком случае задача Х в том, чтобы действовать во тьме. Бом, чтобы выяснить, как в эту тьму проникнуть. Кришнамуртия, и таким образом он зарабатывает на жизнь. Бом, но ну это возможно. Кришнамуртия, нет, я говорю серьезно. Бом, это зависит от того, пожелают ли люди платить ему за это. Кришнамуртия, не шутите. Серьезно? Бум. Это возможно. Кришнамурти. Возможно. Икс – учитель. Икс – вне общества. Икс не имеет никакого отношения к этой сфере тьмы. И он говорит людям, которые застряли во тьме. Выходите. Что тут неправильно? Бум. Ничего неправильного тут нет. Кришнамурти. Это его способ зарабатывать средства к жизни. Бум. Это совершенно правильно, но только до тех пор, пока это работает. Конечно, если бы появилось много таких людей, как Икс, то, возможно, настал бы предел. Кришнамурть. Нет, сэр, что произошло бы, если бы было много людей, подобных Икс? Бом, интересный вопрос. Я думаю, произошло бы нечто революционное. Кришнамурть. Вот как раз об этом я и говорю. Бом, все переменилось бы. Кришнамурть. Да. Если бы было много людей, подобных икс, они не были бы разобщены. В этом вся проблема, верно? Бом. Я думаю, что если бы даже 10 или 15 человек были вместе, они представили бы такую силу, какой никогда еще не знала наша история. Кришнамурти. Огромная сила, верно? Бом. Не думаю, что когда-либо случалось, чтобы 10 человек были вместе. Кришнамурти. Это дело жизни X Он считает это самым важным. Группа из десяти человек, подобных X произведет революцию совершенно особого типа. Стоит ли общество перед такой перспективой? Бомб. Они будут в высшей степени разумны и, конечно, найдут путь к свершению. Кришнамурти. Безусловно. Бомб. Обществу это предстоит, потому что эти люди будут достаточно разумны, чтобы не провоцировать общество, а общество будет реагировать лишь тогда, когда почувствует, что уже не остается времени. Кришнамурти, совершенно верно, так действительно происходит. Не скажете ли вы в таком случае, что функция многих x состоит в том, чтобы побуждать людей к той разумности, которая рассеет тьму, и это будет их способ зарабатывать на жизнь. Бом. Да. Кришнамурти. С другой стороны, во тьме находятся люди, которые эту тьму культивируют и эксплуатируют других. И одновременно существуют такие, как X, которые никого не эксплуатируют. Да? Кажется, что это очень просто, но не думаю, что это на самом деле просто. Бом, верно? Кришнамурти. Является ли это единственной функцией X? Бом. это по-настоящему трудная функция Кришнамурти. Но я хочу рассмотреть нечто более глубокое, чем просто функция бом. Да, функции недостаточно. Кришнамурти. Вот именно. А что помимо функции он должен делать? X говорит Y: "Слушай". А Y тянет время, и мало-помалу в какой-то момент быть может пробудится и сдвинется с места, но исчерпывает ли это все, что намеревается сделать икс в жизни? Бом. Это может быть только результатом чего-то более глубокого. Кришнамурти. Более глубокого, результатом первоосновы. Бом. Да, первоосновы. Кришнамурти. Но исчерпывается ли этим все, что он должен делать в этом мире? Только лишь учить людей, чтобы они могли двинуться из тьмы и... «Бом, это представляется, конечно, первейшей задачей в данный момент, ибо без этого все общество рано или поздно коллапсирует. Мы могли бы спросить, испытывает ли он необходимость в творчестве более глубокого порядка?» «Кришнаморть, что это означает?» «Бом, ну, это не ясно. Кришнаморть, предположим, X это вы». И вы располагаете огромной сферой, в которой действуете. Вы не просто обучаете меня, а обладаете этим необыкновенным движением вне времени. Это значит, что вы обладаете беспредельной энергией и делаете все, чтобы научить меня выйти из тьмы. Бом. Это может быть лишь одной из сторон такого творчества. Кришнамурть, итак, что еще остается? Вы следите Не знаю, удается ли мне это выразить. Бом, это именно то, что я пытаюсь предложить, говоря о каком-то творческом действии, помимо того, что имеет место. Кришнаморти, да, помимо того, вы могли бы писать, могли бы проповедовать, могли бы исцелять, могли бы делать и то, и это, но все эти виды деятельности, пожалуй, тривиальны, у вас есть что-то еще». Низведу ли я вас, x до уровня моих ничтожных проблем? Можете ли вы быть низведены до такого уровня? Моя ограниченность говорит, вы должны делать что-то. Вы должны выступать с проповедями, писать, исцелять, делать что-то, чтобы помочь мне двигаться, верно? Вы мало-помалу уступаете, но вы обладаете чем-то значительно большим, чем-то необъятным. Вы понимаете? Бомб. Да, и что из этого следует? Кришнамурти. Как эта необъятность воздействует на y? Бом. Не имеете ли вы в виду, что существует какая-то более непосредственная деятельность? Кришнамурти. Или существует более непосредственная деятельность, или x делает что-то совершенно особое, чтобы воздействовать на сознание человека? Бом. Что это могло бы быть? Кришнамурдь. Дело в том, что икс не удовлетворен одними лишь проповедями и разговорами. То необъятное должно как-то действовать. Бом. Вы употребляете слово «должно» в смысле ощущения потребности или необходимости делать это. Кришнамурдь. Оно должно. Бом. Оно должно действовать с необходимостью, но как будет оно воздействовать на человечество? Видите ли, когда вы так говорите, у людей может возникнуть мысль, что существует своего рода экстрасенсорный путь распространения этого воздействия. Кришнамурти – это то, что я пытаюсь уловить. Бом. Да. Кришнамурти – это то, что я пытаюсь передать. Бом. Не просто словами, но действиями или поступками. Кришнамурти Пусть это будет деятельность. Это просто, но не только это. Потому что необъятное должно, Бом, обязательно действовать. Не существует ли более непосредственного действия? Кришнамурти Конечно. Необъятное имеет и другую деятельность. Бом, другую деятельность на других уровнях? Кришнамурти Да, другую деятельность. Учение индусов трактует это как различные уровни сознания.